Глава 33. Алмазное небо. На следующий день, неподалеку от императорской резиденции. Шанни. Летающая платформа плавно скользила по небу. Мигель шуршал отчетами, а я жадно осматривалась, боясь лишний раз моргнуть и пропустить хоть миг волнительного путешествия. Перед красотой небесного города померк даже страх. Едва из-за облаков показались искрящиеся башни, я напрочь забыла о предстоящей встрече и прилипла к окну, вспоминая знакомство с Рэми и жизнь в его особняке. В первую ночь, когда дракон только поселил меня и Марфалов в гостевой комнате, мы не могли уснуть, и Атрей, дух-хранитель особняка, выдал нам несколько книг. Одна из них оказалась живой и показывала не картинки, а объемные иллюзии. Они были очень реалистичными и передавали даже звуки и ароматы. Я до сих пор помнила чувства, которые пробудила во мне иллюзия алмазной резиденции и окружающих ее самоцветов. Тогда моя мечта поступить в один из них казалась безумной. Беклая воровка проникшая в верхний город вместе с толпою нищих. На что я могла рассчитывать? Я даже не умела читать и писать, только щелкала замки, как орешки, и была полна решимости отомстить змею. Последнее, впрочем, не изменилось. Только из безродной и никому не нужной сироты я вдруг стала наследницей двух старейших родов империи и невестой генерала. А еще блестяще отучилась четыре года, в одном из тех самых самоцветов, несмотря на все козни жабейшества. Знал бы Дойер, кому пакостил все это время, захлебнулся бы собственным ядом. Платформа немного тряхнула. Мы проходили очередной виток алмазного сердца, легендарного защитного купола, созданного после мятежа Лейка. «Почти приехали», — бархатный голос дракона вырвал из размышлений. Он уже закончил с бумагами, и с любопытством рассматривал меня. «Что не так?» — забеспокоилась, поправив волосы. Прическа растрепалась. Встреча с императором всегда подразумевала строгий протокол. Нас пригласили на утреннюю неформальную беседу, поэтому я не могла явиться в обычной форме и заплести косу. Пришлось надеть нежно-сиреневое платье с небольшим вырезом и кружевными рукавами, хотя она помогла уложить волосы. Подруга не знала о помолвке и посчитала, что встреча связана с предстоящей поездкой в немёртвое королевство, но всё равно настояла на нежном и простом образе, чтобы не нарушать формат чайных бесед. Ещё и намекнула, что если бы не планы императора, то у нас с Мигелем получается настоящее свидание. Тогда я отмахнулась, но сейчас, глядя на проносящиеся за окном пейзажи Сильно пожалела, что впереди только работа. «У тебя невероятная улыбка!» Мигель неожиданно наклонился ко мне, скользнув пальцами по волосам и задевая золотые цепочки на гребне, отчего они тихонько зазвенели. «А с прической всё замечательно, очень красиво!» От смущения вспыхнули даже уши. Я и в мыслях не допускала, что он мог просто смотреть на меня хотя сама украдкой любовалась им во время поездки. «Спасибо», — прошептала, невольно коснувшись прослета. Утром хотелось снять его на время, чтобы не смущать друзей, но артефакт запротестовал, сильнее обхватив мое запястье, а затем принялся менять обличие, предлагая варианты на выбор. Я остановилась на простеньких часах и отправилась на тренировку, Перед поездкой Тиана убеждала меня снять их, ведь они совершенно не подходили к платью. Но пока подруга рылась в шкатулке, хитрый браслет превратился в очаровательное украшение с россыпью розовых бриллиантов и аметистов. Мигель позже пояснил, что Вейгар Реми обладал даром метаморфа и, создавая браслет, вплел в него часть своей искры. Поэтому украшение могло маскироваться подстраиваясь под наряды и желания хозяйки. «Удобно? Ничего не скажешь. И можно здорово сэкономить на драгоценностях». Браслет возмущенно потеплел. Кажется, ему притила сама мысль о подобном. Но извиниться я не успела. Платформа вновь задрожала и пошла на посадку. Выглянув в окно, я увидела собравшихся на площадке солдат в белоснежной форме с золотыми палетами. И синими лентами на груди. Они выстроились в ряд, вытянувшись по струнке и торжественно подняв оружие. Неподалеку замер стройный молодой мужчина в роскошном голубом камзоле. Его волосы цвета спелой пшеницы были уложены по последней моде крупными локонами и украшены бриллиантовым обручем. А породистое лицо выражало такое превосходство, что затмевало даже чарующие виды. Увы, в худшем смысле этого слова. Я сразу узнала его, и мне вдруг стало неприятно находиться здесь. Почему младший принц лично встречает нас? Максимилиан Кейлор по праву считался одним из самых красивых мужчин империи, а еще был выдающимся алхимиком. Его заслуги и научные достижения не подлежали сомнению, но не оправдывали чудовищного самомнения. «Неужели император все рассказал ему?» Продолжила я, не дождавшись ответа. «Нет, Райан поклялся сохранить твои способности в секрете». Голос Мигеля прозвучал уверенно, хотя взгляд был мрачнее тучи. «Скорее всего, приказал присмотреться к тебе». «В каком смысле? Он же не мог приказать сыну увезти невесту у генерала». «Мог», — ошарашил Рэми. Ты просто не знаешь, Райна. Его проверки, щедро сдобренные паранойей, иногда переходят все границы разумного. И что нам делать? Ничего. Дорогая, ты ведь не бросишь меня ради власти и титула. В янтарных глазах дракона вспыхнули лукавые искорки, и я тихонько фыркнула. Незамысловатая шутка разбавила повисшее в воздухе напряжение. Но осадок Остался. Я не ожидала, что император зайдет так далеко. Какая досада! Несколько прядей все же выбилось. Мигель неожиданно пересел ко мне и скользнул ладонью по волосам. Только вместо того, чтобы поправлять прическу, он, наоборот, ее портил. — Что ты? — и рукава помялись, — задумчиво добавил он обнимая меня за плечи и крепко прижимая к себе. Больше он ничего не сказал, а я так растерялась, что из головы вылетели все мысли и вопросы. Меня окутало уютным теплом, ароматом цитрусов и шоколада. Даже когда платформа приземлилась и рами отстранился, я все еще чувствовала на себе его запах. Запозданием вспомнила, что Максимилиан — сапфировый дракон они весьма чувствительны к запахам и потокам энергии. Он сразу почувствует от меня аромат Мигеля. Не настолько яркий, чтобы поставить мою репутацию под удар, но достаточно ощутимый, чтобы сделать правильные выводы и сохранять дистанцию между нами. Шанни, Мигель вышел из экипажа и подал мне руку. Сейчас он выглядел подчеркнуто вежливым и отстраненным. Но цепкий взгляд принца сразу задержался на моих порозовевших щеках, а затем скользнул дальше, оценив слегка растрепавшуюся прическу. Мигель не испортил ее в буквальном смысле, но если присмотреться, можно заметить, что волосы в спешке поправляли. Ваше высочество! Едва я выбралась из экипажа, Реми почтительно поклонился принцу. Такой прием. Честь для нас. Позвольте представить вам мою невесту, Шанни Тесс. Я немного растерялась. Слова Мигеля шли вразрез с этикетом и нашим планом. Перед тем, как официально объявить о помолвке и представить миру свою избранницу, маги его уровня должны заручиться благословением императора. К тому же, хоть встреча и на условно неформальный характер я прибыла во дворец как помощница генерала и временно исполняющая обязанности младшего дипломата смерти при драконии гвардии именно так он должен был меня и представить как же сложно иметь дело с военными принц неожиданно рассмеялся чуть что и сразу угрозы ваше высочество как можно «Разве бы я посмел?» — Мигель удивился, почти искренне. «Не будь я менталистом, в совершенстве чувствующим эмоции, даже поверила бы». «Вы так поспешили представить свою невесту, что лишь глупец не бы это предупреждением». Принц шумом втянул воздух. «Исходящий от меня аромат он тоже унюхал». «Впрочем, возможно понять», — примирительно добавил, заметив ледяной взгляд Мигеля. «Мисс Тесс, рад встрече. Позвольте проводить вас в сад. Отец уже ждет». Я почтительно склонила голову, а заодно прислушалась к эмоциям принца. Хотела понять, чего ожидать дальше, но Максимилиан потерял всяческий интерес ко мне, и помолвки. Он резко сменил тему и, едва отошли от посадочной площадки, накинул полок тишины и заговорил о ночном налете на паутину. Его интересовали мельчайшие детали, и Мигель отвечал подробно, в красках описывая случившееся. По понятным причинам обходил лишь моменты с участием меня, как вершителя, хотя подчеркнул, что адепты принимали непосредственное участие и отдельно выделил наши заслуги в уничтожении нечисти. Генерал ловко жонглировал правдой и подавал все так умело, что даже у меня не возникло ни малейшего сомнения в его словах. Только удивило, как уверенно принц задает вопросы и как сильно изменился его взгляд. В нем больше не было скуки и высокомерия, а модная прическа и украшенный жемчугом камзол теперь смотрелись чужеродно, словно из облака шелков и драгоценных камней выглядывала гремучая змея. «Ни одного пленного!» — сокрушенно воскликнул принц, когда Микель закончил доклад. «Вы с дамером в своем репертуаре! Не могу сказать, что одобряю подобную расточительность!» Он резко замолчал, и перевел взгляд на меня «Или я не прав?» Вопрос был сродни удару, от которого невозможно уклониться. Любой ответ заведомо причинит урон, задев либо честь Реми, либо императорской семьи, ведь ставить под сомнение слова принца «преступление». А идти против Мигеля я не собиралась. Я не смею оспаривать приказы своего командира, и предпочитаю судить об эффективности проведенной операции по ее результатам», — уклончиво ответила. «Генерал Рэми разработал и привел в исполнение сложнейший план. Под его руководством мы за одну ночь полностью зачистили лабиринт, десятилетиями считавшийся недосягаемым, а также уничтожили весь клан Теневых Гарпий, не потеряв при этом ни единого бойца и избежав жертв среди мирного населения». Но как же допрос в сапфировых глазах дракона вспыхнул неподдельный интерес и удовлетворение. Ему понравился мой ответ и то, что я не попалась на уловку, а осталась на стороне своего командира. Я не владею навыком предсказания и не знаю, какие сведения мы могли бы извлечь из памяти пленных, но, опираясь на опыт прошлых операций, рискну предположить, что «Никакие», — произнесла, прямо глядя в глаза принца. «Еще одно грубое нарушение этикета. Но теперь я понимала. Изящный образ — лишь прикрытие. Принц и есть таинственный командир Небесной Гвардии, обеспечивающий безопасность императора и охрану Поднебесной. Иначе Рами не отвечал бы на его вопросы настолько подробно. «Почему вы так уверены в этом?» Максимилиан задумчиво сощурился, но злости или недовольства я не чувствовала. А значит, выбрала верную тактику. Генерал Рами не раз упоминал допрос гюрзы и ножей и сделал акцент на том, что в паутине нас ждала ловушка. В кланах, подобных теневым гарпием или стальным аспидом, распространены печати крови или метки, с помощью которых главарь может контролировать остальных и блокировать их воспоминания. При попытке вскрыть этот блок, пленный умирает. Но чаще бандиты такого уровня сами раскосывают капсулу с ядом. И если их удается взять живыми, это скорее повод насторожиться, а не радоваться. Принц неожиданно рассмеялся. Искренне и заливисто, запрокинув голову, и на миг из-под белоснежного кружева его воротника показались щупальца чудовищного шрама и паутинка магической татуировки. Вы умны и остры на язык, но при этом умеете жалить тактично, не выходя за рамки этикета. Это полезный навык в высшем свете, хотя вам следует поучиться мягкости. Некоторые ответы все же были на грани, наконец произнес Максимилиан, но это придет с опытом. В любом случае, я рад, что сердце генерала в надежных руках, как и предстоящие переговоры с немертвым двором. Приятно было пообщаться, и постарайтесь не смотреть моему отцу в глаза. В отличие от меня, Райан не оценит подобной смелости. Добавил он и... ушел, оставив нас с Мигелем одних посреди огромного сада. Я еще никогда так сильно не ошибалась в людях. «Какой у него уровень!» — восхищенно прошептала, как только принц скрылся из виду. «Его ментальная защита превосходна!» «Мне начинать ревновать?» — вкратчиво поинтересовался Мигель. «Ни в коем случае!» — я фыркнула. Но все же я сражена на повал. «Принц!» — получается... Он и есть знаменитый Серебряный Лис. О личности командира Небесной Гвардии ходило немало слухов. Но доподлинно известно лишь то, что он заступил на пост пять лет назад и за это время предотвратил 17 покушений на императора. При этом только избранные знали, кто он и как выглядит. Во время выезда в город на нем всегда красовалась серебряная маска а приказы стражи Лис отдавал с помощью специальных артефактов и магических печатей. До сегодняшнего дня я подозревала многих, даже Мигеля, но никогда и в мыслях не допускала, что таинственным командиром окажется младший принц. Цитируя Лиса, скажу, что вы очень умны, моя леди, и от вас сложно что-либо скрыть. Реми рассмеялся, подхватывая меня под локоть и увлекая вглубь сада. Что касается магического уровня принца, его ментальный дар немного уступает твоему. Но он единственный в империи, владеет искусством пересмешника и может копировать как голоса других магов, так и их эмоции, используя при необходимости вместо щитов. «Редкий дар», — задумчиво протянула я, «А чужие ауры он тоже может копировать?» «Боюсь, это уже государственная тайна», — усмехнулся дракон, намекая, что я и так узнала слишком много. «В этом и состоял коварный план», — доверительно прошептал Мигель. «Теперь я уже никогда не смогу отпустить тебя. Мы связаны страшными тайнами». Последнюю фразу он произнес, наклонившись к моему уху и практически касаясь губами раковины. Горячее дыхание щекотало кожу, мысли разбегались в разные стороны, уступая место игривому настроению и безрассудству. Хотелось просто прогуляться по саду, наслаждаясь его неземными красотами, а не гадать, серьезен ли сейчас Мигель, или за нами уже наблюдает император. Фантазия вдруг нарисовала образ владыки, ползущего за нами меж кустов и подслушивающего каждое слово. И я с трудом сдержала смех. Слишком уж потешно вышло. Хотя на деле у Райана Кейлора были все основания вести себя подобным образом и проверять даже тех, кто прошел с ним через бездну. Из-за смерти отца ему пришлось взойти на престол в неполных девятнадцать. У него не было опыта правления, и члены совета не воспринимали юного мага всерьез, принявшись вовсю делить империю между собой. Райана считали украшением трона, безмолвным болванчиком, сменившим на посту больного короля. Знать полностью устраивало, что последний год владыка практически не приходил в себя. И всеми делами заправлял совет. Они уже все решили, и желание нового правителя взять власть в свои руки не вписывалось в их картину мира. Они бессовестно лгали ему, глядя прямо в глаза, осознанно замалчивая правду об истинном положении дел в государстве, манипулировали, пытались запугать и считали, что сумеют легко сломать и подчинить. Но мятеж змея, изменил все. На сторону Райана встала армия и жнецы смерти, а после разгрома мятежников грянула и волна сумасшедших чисток. Молодой правитель избавился от тех, кто посмел унижать его и смеяться. Его стали бояться, а со временем и уважать. Слабый мальчишка, которого собирались сделать марионеткой совета, неожиданно повзрослел, и вошел в историю как величайший император Эленвар. И с тех самых пор смотреть ему в глаза могли лишь избранные. Прямой взгляд означал для него угрозу и вызов. Мигель предупреждал меня об этом. Реми мог себе это позволить, а я... Нет, уж лучше полюбуюсь легендарными лунными розами. Эти цветы навевали особые воспоминания ведь я давно мечтала увидеть их не на картинке, а вживую. Раньше мы с Ви и Марчелло частенько призывали их иллюзию, а после усаживались посреди фантома и просили умную книгу дополнить его ароматом цветов и пением птиц. Мы представляли, что находимся в настоящей оранжерее. Мечтали, говорили обо всем, даже о невозможном а иногда просто запасались чаем с конфетами и молчали, думая каждое о своем. Тогда мы ещё не могли путешествовать, и даже простые прогулки по городу были под запретом из-за змея. Но благодаря книге и её иллюзиям комната в доме Рыми казалась нам целым миром, удивительным, совершенным, сотканным из магии и аромата лунных роз. Жаль, что со мной сейчас нет Ви и Марчелло. Я хотела бы разделить с ними этот момент. Да и сами цветы в реальности оказались еще прекраснее. Белоснежные, с перламутровым отливом и кружевными лепестками, они искрились в солнечных лучах, словно грани чистейшего бриллианта, и притягивали взгляд, заставляя сердце биться чаще. Ни одна иллюзия. Даже самые искусные не передавало и сотой доли этого великолепия. Рука невольно потянулась к ближайшему цветку. Хотелось коснуться его, ощутив бархатистую мягкость лепестков, но я быстро одумалась и отдёрнула пальцы. Вспомнила, что это запрещено. «Вам нравятся эти цветы?» Раздавшийся позади голос заставил вздрогнуть. Грубый, низкий. Похоже на утробное рычание крупного хищника. Он вибрировал от силы, не позволяя ни на миг усомниться в том, кому он принадлежит. «Мое почтение небесному владыке, да пребудет с вами свет и озарит вечная слава каждый миг вашей жизни», произнесла на одном дыхании и крутанулась на каблуках, завершая оборот реверансом. Установила личность по голосу, «Который слышишь впервые?» «Умная? Даже очень?» Император рассмеялся, но его смех прозвучал как угроза. «Пока не понимала. Я просто умная, и это комплимент? Или слишком умная, и не стоило столь поспешно демонстрировать смекалку?» «Характер сложный». «Недоверчивая и настороженная, как дикая кошка», — продолжил владыка. «Или правильнее называть тебя волчицей?» И впрямь, похоже на мать, голову склонила, но когти держишь наготове. «Ваше Величество», — голос Мигеля прозвучал почтительно, но я уловила предупредительные нотки. «Даже владыке лучше не переходить черту». Впрочем, исходя из того, что я слышала о Райане, это были все же комплименты. Просто словесное изящество никогда не было его сильной стороной. Император ненавидел кружевные речи и полупрозрачные намеки, предпочитая им рублены и прямые, как лезвия, фразы. «Ты впечатлила, Максимилиана?» Владыка шагнул к нам. Я старалась не поднимать взгляд сразу, Неспешно изучая его сапоги. Баснословно дорогие, но с виду простые. Его Высочество прекрасный собеседник! Я рада, что общение оставило у него приятные впечатления. Вежливо ответила, на что император вновь зашелся смехом. Ты и впрямь, настоящий дипломат, Шанни Тес, или лучше сразу называть тебя. Реми добавил он с легкой ехицей в голосе. «Если Ваше Величество будет милостиво и подарит нам свое высочайшее благословение, то второй вариант вскоре станет официальным», — вкратчиво ответил Мигель. «У меня нет повода отказывать своему верному генералу и дочери моего близкого друга». — усмехнулся император. — Но все же ты не ответила. Он неожиданно обернулся ко мне. — Тебе нравятся эти цветы? — Они прекрасны, Ваше Величество. Голос прозвучал ровно. Мне удалось скрыть удивление. Сути вопроса я пока не уловила. Оранжерея первой императрицы по праву считалась сердцем и одним из главных украшений алмазной резиденции. Отрицать ее совершенную красоту бессмысленно. «Если нравится, можешь сорвать их», ошарашил Райан. «Сколько пожелаешь? Одну, три, хоть все. Считай это моим подарком к помолвке». Я сдавленно кашлянула, не совладав с эмоциями, и все же подняла взгляд. Мигель молчал, его пор смотрел на императора, а он на него, словно предупреждая не вмешиваться. Он проверял меня, и я вдруг вспомнила, что первая хозяйка и создательница этой чудной оранжереи никогда не использовала ее для отдыха, здесь она проводила сложнейшие переговоры. Тем, кто разочаровывал ее, она дарила одну сорванную лунную розу, как предупреждение и намек на их бесславное будущее, ведь, оказавшись отрезанными от источника магии, цветы мгновенно увидали, осыпаясь пеплом в руках. «Ваше Величество, ваша щедрость безгранична, но, боюсь, я не могу принять этот дар». «Слишком простой для тебя?» — сощурился Райан. «Что вы, эти цветы великолепны, но недолговечны. Будучи сорванными, умирают за пару минут. Не стоит губить их ради секундной прихоти. К тому же помолвка — это наше с Мигелем будущее. Мне бы не хотелось омрачать его горечью увядшей красоты и пеплом лунных роз». Я ожидала, что император разозлится или снова рассмеется, но ответом стала тишина. Ответ, достойный истинного вершителя, наконец произнес Райан, когда пауза затянулась, став почти невыносимой. Ты знаешь подлинную цену словам и желаниям, не гонишься за милостью великих, ценишь честь и свободу, Выше привилегий. Мне искренне жаль, что Мигели встретился на твоем пути раньше Максимилиана, но буду счастлив благословить ваш брак. Вы — прекрасная пара.